Глава 27. Как спасти ведьму от бессонницы? Итак, скальные демоны и кракены спасены. Футляр для сферы, нейтрализующей магию, почти готов, ведьмин круг выращен, и его в любой момент можно привести в действие. А что известно про Градургаш? Они продолжают плести интриги. Чего только стоят их матримониальные намерения в отношении леди Чатори, И явно именно они баламутят королевство континентами Деннис. Зачем? Действительно хотят чужими руками создать темную империю, а затем тайно или явно контролировать ее? И что за цель, которую, по словам дракона, достигает маг Градургаша? Ох, не нравится мне это. Действительно может нарушить баланс сил в мире. И проблема уже может быть не просто в темной или светлой магии, а еще этот их сбор сил от магических существ настораживает. Интересно, как он связан с их целью. И чья эта цель? Всех магов башен восхода ночи или только этого мерзкого Арбухана? Светлая империя и сама по себе сильна. Орден Инквизиции изменил цели, но своей мощи не утратил. А магия сэра Персивали вообще чудо, дарованное богами. Так что, что бы ни задумывал Градургаш, Ему будут противостоять и, возможно, даже побеждать. Это, в свою очередь, приводит к войне. Я поморщилась и перевернулась на другой бок. Да, с такими мыслями трудно уснуть. И тут не получится отсидеться в сторонке. Бывают времена, когда это уже не будет, мягко говоря, комфортно. Тут я вспомнила слова некроманта, что лучшая победа в любой войне — это когда она выиграна, даже не начавшись. Вот это правильно. Вот это мне нравится. Надо бы обсудить старым. И тут он как будто почувствовал мои мысли. «Не спится, милая?» Связь с ним осуществлялась через его перстень, который я теперь вообще носила, не снимая. Но после того, как убрала ментальные барьеры, она стала еще более ясной и чуткой. — Не то слово. Можем поговорить. У меня тут идеи есть. — О, — мурлыкнули мне в ответ. — У моей ведьмы появились новые идеи? Это точно может впечатлить мир. И в тот же момент его руки обхватили меня, а теплое дыхание опалило шею. — Не стыдно к леди посреди ночи портал прямо в спальню прокладывать? — М-м-м, некромант не сразу ответил. Был слишком занят поцелуями на моей шее. «Каюсь, не стыдно. Это же тайный портал прямо в постели восхитительной ведьмы. Никто не узнает и репутации леди... Кстати, я уже запутался, какой именно леди. Ах, да, леди Шерри. Так вот, ее репутация в полной безопасности. Совести у тебя нет?» «Нет», — безропотно согласился некромант, и нам стало недополитики до и важных рассуждений. Да, ночь страсти — лучшее средство от бессонницы. А уже утром за завтраком, так сказать, в семейном кругу, Вася тоже присутствовал. Завтрак же никак нельзя пропускать. Я изложила тару все свои измышления. Вы еще про меня не забыли, дрожайшая? Я с недоумением посмотрела на мужчину, который непринужденно сидел в халате и поедал блинчик с джемом. И где-то я его забыла. «Сидит почти в нижнем белье в моей личной гостиной, весь такой бодрый, ублажённый и уже почти сытый. Когда вы перечисляли силы, так сказать, добра, это я про нас с вами, ибо мы по определению для себя добро». «Вы с таким восторгом высказались о сэре Персивале, но совсем забыли обо мне?» — пояснил он, слизывая малиновый джем с пальцев. «А я вас ничего не знаю. Вы мне про себя ничего не рассказываете». Игриво надулась я. А что про него знать-то? Вмешался Вася, довольно слизывая остатки сметанки из блюдца. Мак, темный, древний, может духов вызывать, может, трупы поднимать. Этим градургаш не впечатлишь, хихикнул Тар. Эту ерунду они и сами могут. Да? Задумался пушистик. Тогда рассказывай. Котик ровненько уселся в кресле и дал понять, что он весь внимание. «Ну, хорошо», — доев блинчик, некромант преисполнился энтузиазма. «Я тогда покажу». И, схватив свою трость, стукнул ею о пол. Тьма, первозданная, смертельная, полилась из нее, заполняя белоснежную гостиную тенями иного мира, мира мертвых. «Э, постойте, может, не в доме?» «Тише», — прошептал Тар. «Все будет хорошо». И под это сомнительное обещание нас затянуло в портал. Тьма не может быть чужой для меня, какой бы она ни была, но тут, в мире, куда нас затянул тар, мрак чередовался с серостью. Краски жизни покинули это место давно. Деревья безжизненно замерли на века, даже вода и воздух не шевелились. Когда мы двигались, приходилось преодолевать сопротивление, как будто идешь через нечто плотное или двигаешься под водой. Даже дышать стало тяжело. Безысходность придавливала и душу, и тело. Появилось желание просто смириться и принять свою смертную участь. «Что это за место?» Когда я заговорила, мой голос прозвучал глухо и хрипло. Этот мир воровал все тонкости звука в том числе. «Это, скажем так, это мир, которым я могу повелевать. Мир смерти и тлена». Небытие, которое при желании может начать пожирать обычный земной мир. Впрочем, мир смерти так и делает периодически, если за ним не присматривать. — Например, когда какой-нибудь угол в доме будто пропадает, — понятливо кивнул Вася. — И ты здесь, — всплеснула я руками. — Конечно, мне тоже интересно. И кот гордо выпрямился, сделав вид, что его подобные места нисколько не смущают. Я даже поверила, их кошачья порода тонко чувствует и хорошо знает грани мироздания, однако точно знала, что ему, может, и интересно, но вряд ли комфортно. Уж точно котик в таком месте спать не станет. «Верно, Василий», — усмехнулся Тар, — «вы, коты, чувствуете места, в которые проникает мой мир, иногда даже сюда забредаете». «Кстати, коты — единственные, кроме меня, кто способен отсюда выбраться самостоятельно». — Ты мне не рассказывал, — упрекнула я котика. — Ты-ка, что тут говорить? Есть и есть. Ты сама всегда избегала границ. Просто говорила, что-то здесь не так, мне не нравится, пошли отсюда. И точно бывало такое. Походишь по старому дому, и кажется, что он какой-то неуютный, что ли. А бывает, что когда твой мир проникает в земной, такое место оказывается в лесу или в поле? — Бывает, — кивнул Тар, но редко. В лесу или в поле всегда много жизни, она не даёт проникнуть миру смерти. Но если в каком-то месте произошло что-то ужасное, например, после взрывов ярости тьмы, тогда грань истончается, и мир смерти лезет в земной, как тесто из кастрюльки. Я укоризненно посмотрела на таро, вот ведь нашёл такое бытовое сравнение. «Что?» — посмотрел на меня некромант. Знаешь, как я занят был, латая такие прорехи, когда эту гадость активно в войнах использовали? Так набегался, что устал. Пришлось новое оружие создать и убеждать всех, что оно лучше. Это ты про что? А кто, как ты думаешь, жезлы света инквизиторам подкинул? Я рассмеялась. Знала бы Церковь Света, что ее любимое оружие, которым они так гордились, им маг смерти обеспечил. Значит, ты заботишься о том, чтобы мир смерти не проник в наш? «Ну да», — легкомысленно подтвердил Тар. «Так вышло, что этот мир, — он развёл руками, — даёт мне силы, и я его берегу. И берегу земной мир от него. Знаешь, учёные придумали новое понятие — эрозия. Это медленное разрушение всего и вся. По сути, мой мир и занят этим постепенным поеданием мира земного. Но я его контролирую, так что, не переживай, процесс будет бесконечным, а не конечным». Я с уважением посмотрела на некроманта. Его силы и заботы подобны богам, и вряд ли это сильно весело. Посмотрев еще раз на тоскливую картину перед собой, я погладила этого невероятного мужчину по щеке. Иметь целый мир тоски и при этом так радоваться жизни — поистине потрясающая способность. Большинство людей и магов впадали в депрессию от меньшего. Тар нежно улыбнулся мне. Не печалься, родная, уж тебе ли не знать, что тьма бывает разной? Так же и это место. Все зависит от того, что ты сам вкладываешь в мир. То ты и получаешь. Один человек посмотрит на мир или свою жизнь и решит, что они полны тягот и тоски, а другой скажет, что из жизни мир его веселы и прекрасны. И что интересно, как они решили, так для них и будет. Вот такая магия. Тар отошел от нас чуть дальше, и картинно, дождавшись нашего полного понимания, взмахнул своей тростью. И в тот же миг мир вокруг изменился. Оттенки стали насыщеннее и четче, предметы и растения обрели глубину. Я уже говорила, что тьма бывает разной, но тут и тьма, и серость как будто обрели цвета. Нет, не радуги, но чего-то подобного в своем спектре. Не успела я еще восхититься, как Вася закричал. «Смотрите, цветы!» И правда, в той стороне, куда указывал котик, на мрачных черных деревьях начали расцветать насыщенного бордового цвета огромные бутоны, а уже позже, как бы в дополнение к ним, начали появляться темно-зеленые листья. Контраст и насыщенность цвета производили поистине ошеломляющее впечатление. «Как красиво!» — не сдержалась я. «То ли еще будет?» — Тар подошел ко мне и взял за руку. Мрачные мертвые деревья повсюду наливались насыщенным черным, а затем на них распускались бордовые цветы с темной зеленью. Бордовый и зеленый выглядят здесь как оттенки черного. «Да, милая, так и есть. Тьма, может быть, и немного цветной». «А синий?» «Мне всегда нравился и сине-черный цвет. На одном дереве ствол послушно стал и сине-черным», а на другом начали распускаться огромные, немного светлее синие цветы. И тут же, повинуясь взмаху некроманта, трава приобрела тот же оттенок. — Ну что, все еще жаль меня? — полюбопытствовал некромант со своей обычной усмешкой, но в глазах читалось волнение. — Нет, милый мой маг смерти, я в искреннем восхищении. Серые глаза засияли, и в них даже проскользнули из сине искры. «Значит, моя цель достигнута». «А то все, сэр Персиваль, сэр Персиваль», — добродушно проворчал Тар. Мы рассмеялись и еще долго гуляли по этому удивительному миру, что мог быть удручающе ужасным и возмутительно прекрасным. Миру моего мужчины. Когда мы вернулись домой, был уже вечер. «Как так? Мы обед пропустили?» — заволновался Вася. Пришлось снова садиться за стол и ужинать. Кухонная фея, как всегда, расстаралась на славу. Было тут и мясо разных сортов, и супы в глиняных горшочках, и томленые в печи щи, и пироги сладкие и с клубникой, и с творогом, и даже лимонные хрустящие с корочкой. «Уф, я сдаюсь!» — не попробовав и четверти, дезертировала я. «Ну, согласись, хороша кухарка», — усмехнулся всё ещё не сдавшийся некромант, продолжающий побеждать третий по счёту пирог. «Однозначно хороша. Где ты её взял?» «О, это как раз старая история. Спас я в своё время целое поселение фей, что жили в одном восточном оазисе. От кого спас? От демонов? От пустыни. Порой природные катаклизмы пострашнее людских да демонских будут». Спас перенёс в плодородные южные земли на нашем континенте. Вот они мне и благодарны. Раз в столетие кто-то один из них службу мне служит. Когда как. Иногда цветочная фея, иногда водная или огненная. В этот раз это оказалась кухонная фея. Прям-таки случайно оказалась, — прищурила я глаз. По моей просьбе, — улыбнулся Тар. Спасибо тебе. Вау! «Неужели я дожил до твоей благодарности? Не говори глупостей!» Немногим позже мы сидели у камина. Вино было разлито по бокалам, правда, к нему пока прикасаться не хотелось, ввиду чрезмерной сытости. Вася, свернувшись клубочком, грелся у огня, а тар попыхивал трубкой. «Я обещал тебе рассказать о себе. Могу рассказать о своем рождении». «Ты показал мне свой мир?» «Мир смерти», — кивнул Тар. «С ним-то как раз и связано мое рождение».